Таланты на карантине. «Зайки мои дорогие, всем привет! Как у вас дела?» Спросила радостно классная руководительница дочери на очередном классном часе. «Хорошо». «Плохо». «Нормально». Дети зевали, что-то дожевывали, но вели себя непривычно тихо. Даже домашние животные молчали. На улице лил дождь, было холодно и как-то особенно тоскливо. Делать ничего не хотелось. Даже вылезать из кровати не было желания. Сима попросила меня связать ей брюшко ежика, а сама села шить ангелочка. Фоном шли мультики. Мы бы и дальше рукодельничали, не вылезая из пижам. Но Мария Сергеевна вдруг объявила классный час. — А у вас как дела? — спросила староста Катюша, скорее из вежливости. «Прекрасно!» – воскликнула учительница. «Какая чудесная погода сегодня! Какой дождь! Сколько зелени будет после дождя!» «Мы эту зелень неизвестно когда увидим!» – буркнул Сева. «Дети, вы собрали учебники, как я вас просила? Школьная библиотека пока не работает, но лучше заранее проверить состояние учебников, стереть все пометки, вынуть книги из обложек, чтобы вы могли передать их пятиклашкам в следующем году». Кто-нибудь уже собрал все учебники? Что, никто? Так, я объявляю конкурс на самую творческую, самую красивую стопочку учебников. Вы должны их сложить по размеру, цвету, ромбиком или лесенкой, перевязать красивой ленточкой, сфотографировать и прислать. Эм, ответственный за конкурс назначается Сима. Вы присылаете фотографии своих прекрасных стопочек Симе а она сделает коллаж и отправит мне. «А какие критерии оценки?» спросила староста Катюша. «Красота ленточки, например, будет учитываться, а качество завязки?» «Все будет учитываться, проявите фантазию, пусть ваша стопочка окажется самой творческой, самой изящной, самой аккуратной, самой-самой!» восклицала Мария Сергеевна. «Это обязательно или по желанию?» спросила Ксюша. «Учебники подготовить и сложить обязательно, а участие в конкурсе – по желанию. Надеюсь, оно будет коллективным. Сима, проследи за коллективным желанием. Жду фотографий». «Какой конкурс, я не понял?» спросил Степа. «Степа, ты опять невнимательно слушал. Я уже три раза повторила», возмутилась Мария Сергеевна. «Я за квасом ходил. Че, попить теперь нельзя». – обиделся Степа. «Фу, терпеть не могу, Квас!» – включилась в беседу Настя. «Да ладно вам! Если что-то важное, вы же сто раз еще напишите и напомните!» – сказал Степа, прихлебывая Квас. «Степушка, я сама уже устала сто раз писать одно и то же и напоминать!» – обиделась Мария Сергеевна. «Сима, после классного часа расскажи Степе про конкурс!» «Ненавижу конкурсы!» – прошептала Настя. «Но ее все услышали!» А приз будет, уточнил стёпа который сбегал еще и за пряником, который теперь с аппетитом жевал. А мне нельзя пряник, пожаловалась Ксюша. Меня мама на диету посадила и сдачу от бабушки забрала. Сказала, что еще месяц изоляции, и я от бабушки колобком выкачусь. Степушка, лучший приз – это благодарность вам от будущих пятиклашек Если им достанутся аккуратные учебники, для вас это будет самая ценная награда. Горячо заверила всех классная. Понятно. То есть приза нет. А если нет приза, то и конкурса нет. Подвел итог Степа. Степан, нельзя быть таким циничным в твоем возрасте. Ну разве тебе не интересно сделать что-то хорошее без всякого поощрения? Ахнула Мария Сергеевна. Книги с топочкой. Точно не интересно объявил Степан и вышел из конференции. «Зачем столько конкурсов?» спросила меня Сима. «Симуль, ну все хотят вас чем-то увлечь или развлечь, чтобы вам скучно не было». «Я уже устала развлекаться», сказала дочь с некоторой обреченностью в голосе. «Наши тренеры тоже устраивают своим подопечным разнообразные конкурсы. Девочки участвуют, потому что есть ценный приз. Картина по номерам». Большая, в красивой коробке. Так что гимнастки бьются за живопись, как на соревнованиях, всерьез, со всей отдачей. Тренеры, например, объявили конкурс на прическу и макияж для соревнований. Девочки должны записать видео. Честно-причестно. Без помощи мам. Сделать пучок. Московское определение. Он же гулька. Я слышала это название на соревнованиях в Сочи. Он же кичка. Питерское название он же «Шишечка», не помню, от кого услышала, и самостоятельно нанести макияж для выступления. Как-то мы с дочкой приехали на соревнования в другой город. Я заболела еще в Москве, ходила с температурой. Зал оказался маленьким и неудобным. Я нашла единственное свободное место, где могла присесть. На пол рядом с полным мусорным ведром. И чтобы не сойти с ума – выясняла у Гугла, как еще называется прическа гимнасток. У меня вообще много лишних знаний, которые я черпаю в период болезней. Иногда пугаю своими познаниями и умениями близких. Вот недавно я связала носок на спицах. Дочь знала, что я умею вязать крючком, но когда увидела в моих руках спицы, застыла на месте. Муж тоже пребывал в ступоре, хотя больше, чем за 20 лет семейной жизни – Привык ничему не удивляться. Кажется, в последний раз я его так удивила, когда станцевала стенский танец. Такого он от меня не ожидал. Но спится еще ладно. Я заказала себе массажные мячи, три штуки, и решила ими пожонглировать. Сима опять сидела с открытым ртом. Жонглировать я научилась в детстве, когда лежала в больнице. Мама тогда была в командировке, я оставалась на попечении очередной ее знакомой, И та приносила мне в больницу апельсины, хотя я мечтала о чем-нибудь более калорийном. Апельсинами я и научилась жонглировать. Никогда не знаю, пригодятся ли странные навыки и лишние знания в жизни. Иногда мне удается удивить ими детей и произвести впечатление на мужа. Так вот, в Америке, например, гимнастический пучок называют бан – булочка. А в Италии – чиппало, то есть лук, который репчатый. В турецком варианте пучок сравнивают с дверной ручкой. В Греции – с котлетой. В Египте – с ореховым печеньем. В Марокко – с пончиком. В Чехии пучок называется маленькой какашечкой. А в Словакии – просто какашечкой. Я не знала, зачем читала про какашечку, но вдруг, спустя два года, она меня выручила. Сима не хотела участвовать в конкурсе причесок и макияжа, но я настояла, сочтяя это очень полезным и нужным. В ее возрасте я плела разнообразные косы, могла сделать себе любую прическу, включая завивку на бегуди, которые сначала требовалось прокипятить в кастрюльке. У меня не было выбора. Или заплету косу, соберу волосы, или вообще не выйду из дома, поскольку в Осетинском селе, где я росла, девочки не могли ходить с неприбранной головой. Это считалось верхом неприличия. Каждое утро я заплетаю дочь, каждый вечер расчесываю ее и снова заплетаю на ночь. Сима прекрасно умеет рисовать, вязать, шить, выполнять множество мелких работ, требующих внимательности, старательности, скрупулезности. Она может сделать мини-книжку размером с ноготь и каждую страничку снабдить иллюстрациями. Умеет склеивать бумагу так, что получится крошечный цветок в горшке и миниатюрная леечка но заплести себе косу у дочери никак не получается. Да, мне нравится ее заплетать. Я получаю безумное удовольствие от вечернего ритуала, когда расплетаю и расчесываю дочь. Мы что-то обсуждаем, планируем завтрашний день, смеемся. Это наше с ней время. Даже муж никогда не заходит в комнату, давая нам возможность пошушукаться, посекретничать. Но иногда очень хочется чтобы дочь хотя бы хвост себе самостоятельно сделала. Другим, пожалуйста, сделает в лучшем виде. Себе нет. Сима училась делать пучок самым простым способом. Наклонила голову и попыталась собрать волосы в хвост. Волосы не собирались, резинка не натягивалась. Я уже готова была сдаться. Дочь так отчаянно драла расческой волосы, что я переживала уже за то, чтобы она хотя бы с половиной косы осталась. Попросила тренера рассказать, как и почему она научилась делать пучок самостоятельно. Да что рассказывать. У меня соревнования, например, в 9 вечера. А тренер в судейской коллегии с 9 утра. Она мне в 7 утра так волосы затягивала, что я к 9 вечера не то что соображать не могла. Думала, глаза на ковре растеряю и голову себе оторву. Если у меня было 30 шпилек, тренер все 30 в голову и вкалывала. Мы быстро учились. У Симы не было такого тренера, как и острой необходимости в 9-10 лет справляться с пучком и макияжем. К тому же она вообще терпеть не может краситься, наряжаться, крутиться перед зеркалом, придумывать замысловатые прически, чем увлекаются многие девочки. У дочери в классе почти все девочки попробовали прийти в школу с накрашенными ресницами и блеском для губ но Мария Сергеевна в этом отношении консервативна. Нет, она не отправляет девочек в туалет умываться хозяйственным мылом, как было принято в советской школе, но ласково просит пользоваться косметикой по праздникам и прочим торжественным поводам. Ну и родителям, конечно, сообщает. Школа у нас строгая, с дресс-кодом и требованиями к опрятному внешнему виду. Девочки-старшеклассницы приходят с распущенными волосами, Но при появлении классной руководительницы, завуча или директора за три секунды собирают волосы в хвост. Мальчики-старшеклассники с длинными волосами есть, но и они в школу ходят с хвостиками или косичками. Сима же из дома не выйдет неприбранной, без аккуратно заплетенной косы и вплетенной атласной ленты. Она консервативна, как и ее отец. Мария Сергеевна чуть ли не каждое утро ставит Симу перед классом, настоятельно требует брать с нее пример. Но ну, если вдруг срочно нужно отправить ребенка к завучу или к директору, поздравить или что-то спросить, то Симу выставляют в первых рядах, чтобы директор или завуч увидели ее в гимназическом платье с белым воротничком, с косичками, ленточками, умилились, расплакались и забыли, зачем вообще вызывали. Для Симы макияж означает одно – Соревнования или показательное выступление У нее собственная огромная косметичка со всеми видами теней, помад разных оттенков, блесков, блесток, подводок и хайлайтеров. Не она у меня тайно забирает помаду, как положено делать дочке, а я у нее. И не она пытается накраситься маминой косметикой и взять мамину заколку для волос, а я у нее одалживаю то подводку, то шпильки, то резинку для волос. «Симуль, ну что тебе, пылесос дать, что ли?» Воскликнула я после 251-й попытки собрать волосы хотя бы в хвост без петухов. «Пылесос?» Сима, готовая разрыдаться, вдруг передумала это делать. «Вася тебя так однажды пытался причесать, когда я в командировку уехала». Вспомнила вдруг я. «Чистая правда. Когда я уезжала в командировке, мне приходилось договариваться с консьержкой» чтобы она заплела Симу. Мужу мне не удалось увлечь плетением коз, а сын неожиданно откликнулся. Показала, как плести, вроде бы все получилось. Я уехала со спокойным сердцем. В первый день моего отсутствия Вася вывязал из волос сестры морские узлы и не знал, как развязать обратно. Мне позвонила Сима, прорыдала в трубку, что Вася ее завязал после чего прислала фотографию того, во что брат превратил ее прекрасные локоны до пояса. Пришлось отправлять их к консьержке, чтобы та разобралась с морскими узлами. На второй день у дочери в голове застряла расческа. Василий собирался отстричь расческу, но Сима позвонила мне. Я закричала, вспомнив, как Симина бабушка, моя мама, отстригла внучке челку. Симе было года 4, у нее отросли очаровательные кудряшки до плеч, льняные, светленькие, над которыми я чуть не плакала от умиления. Бабушка не справилась даже с хвостиками и садовыми ножницами откромсала Симе челку, чтобы не лезла в глаза. Заодно отрезала прядь, в которой застрял и приклеился намертво леденец. Я приехала их проведать и увидела дочь, у которой впереди было выстрижено все до корней, а сбоку зияла проплешина. Плакала я тогда долго и горько. Мама обиделась и не разговаривала со мной еще неделю. Мол, хотела как лучше, а я опять недовольна. Вот ничем мне не угодишь. Обязательно найду повод придраться. А еще тут же вспомнила, как год назад к нам прилетали инопланетяне. Однажды я еще с просонью заплетала дочь в школу. Заплела, отправила. И только перед тренировкой поняла, Что-то не так. У дочери появилась челка. Точнее, выстриженная под корень прядь волос над надолбом. В стиле бабушки с садовыми ножницами. Я допытывалась несколько дней. С чего вдруг Сима решила отстричь челку? Она не признавалась. Твердила, что это не она. «А кто? Инопланетяне?» – спросила я, поскольку не могла придумать других варваров парикмахеров «Да, точно они». «Прилетели и отстригли мне челку», – радостно ответила дочь. Потом она, конечно, страдала. Тренеры за эксперименты с прической заставили ее качать пресс и сидеть на шпагатах двойную норму – за себя и за инопланетян. Но все эти страдания не шли ни в какое сравнение с тем, как я приклеивала ей челку перед соревнованиями. Чуть ли не клеим моментом. Наверное, поэтому она боится отстричь хотя бы сантиметр. Тренеры всем девочкам пообещали 50 выпрыгиваний, если кто-то решит явиться с разноцветными волосами. Точно так же было с Васей. В возрасте 15 лет он задумался о тоннелях в ушах и поделился планами с тренером. Итог – марафон, 100 отжиманий, 100 пресса и планка. Желание быстро пропало. Зато появились бицепсы, трицепсы и кубики на животе. А тогда, напомню, я категорически запретила Василию отстригать расческу с головы сестры и отправила их к консьержке. На третий день сын, видимо, воспользовался коллективным разумом Гугла и достал пылесос, которым пытался затянуть волосы сестры. Волосы затягивались вместе с головой. Видимо, Васи не рассчитал режим всасывания. Они прислали мне видео. Сын держит на голове у сестры шланг, Сима орёт, как резаная. Всё это я рассказала дочери. Она хохотала и не верила моим словам. Пришлось достать пылесос и продемонстрировать ей, как можно шлангом собрать волосы в пучок. Правда, Сима реагировала на трубу пылесоса, как кошки в такой же ситуации. Шарахалась и отпрыгивала. После чего опять начинала плакать от отчаяния. У нас не оставалось ни малейшего шанса, не то что на победу, а хотя бы на достойное участие. Я была с ней полностью согласна. «Кстати, ты знаешь, как называют пучок в разных странах?» – спросила я, чтобы отвлечь Симу от страданий. «Как?» – хлюпнула носом она. И тогда наступил звездный час чешской и словацкой какашечки. Сима хохотала. Под мои рассказы справилась с хвостом и вполне прилично закрутила пучок. Я продолжала ее смешить пончиками, луком и булочками. Дочь научилась втыкать в голову шпильки. Я так радовалась, будто мы уже победили в конкурсе. Хотя, если честно, я радовалась открывшейся перспективе высыпаться, а не подскакивать в 7 утра. Пучок Симы выглядел вполне прилично, если не фотографировать его сзади. На стадии макияжа мы сломались. Сима накрасила себя так, как делает эта трехлетка, добравшаяся до маминой косметички. Стрелки под бровями, губы до щек. «Давай мы этот конкурс пропустим», – предложила я, когда дочь дважды ткнула себе тушью в глаз и залилась черными слезами. «Зачем я вообще так мучилась?» – закричала Сима. «Затем, что хотя бы пучок научилась делать самостоятельно», – ответила я. «И где мне ваш пучок пригодится? Я же не буду всю жизнь гимнастикой заниматься. Вот брошу, и зачем мне пучок?» – возмутилась дочь. В бассейн или на море? И вообще, пучки сейчас в моде? Ответила я, распрощавшись с мечтой о сладком утреннем сне. Тренеры объявили очередной творческий конкурс. Требовалось сделать поделку на тему гимнастки на карантине. Сима победно улыбнулась. В творческих конкурсах ей нет равных. Чего мы с ней только не делали на конкурсы за 4 школьных года. Пингвинов из пластиковых бутылок. Ёлку с игрушками на липучках, которые можно перевешивать с ветки на ветку. Птичек из ниток в гнезде из ниток. Нашим звездным часам стала поделка на тему рождественского вертепа. Мы с дочкой сделали настоящий вертеп из обувной коробки. Пока Сима изготавливала из фетра Мария и Иосифа, я вязала колыбельку для Иисуса. Она шила младенца, а я приклеивала бороды волхвам. За сеном я бегала в зоомагазин за еловыми ветками в парк. Наша работа победила. Уехала в храм в районе Ходынки. Там тоже победила. А потом уехала в храм Христа Спасителя. Нам выдали грамоту и благодарственное письмо за подписью высокопоставленного священнослужителя. поделка вошла в аналы школы и заняла почетное место в школьном музее самых выдающихся работ. Только Сима начала придумывать поделку под названием «Гимнастка на карантине», как классная руководительница снова экстренно собрала детей и сообщила, что они перестали поздравлять друг друга с днями рождения, потому что никто не помнит, кто когда родился. А ее список остался в школе. Поэтому Сима, совмещавшая должность заместителя старосты и главного художника класса, должна снова нарисовать плакат где будут указаны все дни рождения одноклассников. Да, как тот, который она уже рисовала в начале года и который тоже остался в классе. Новый плакат надо сфотографировать, фото выставить в чат, и тогда все снова станут друг друга поздравлять. «А летом тоже надо поздравлять?» – уточнила Анечка. «Ну, конечно!» – ответила классная. «Летом всегда грустно отмечать дни рождения. Я по себе помню. Все подружки разъехались, В гости позвать некого. Вот я всегда страдала, потому что у меня день рождения в июле. Так что давайте поддержим тех именинников, которые родились летом. И будем их дружно поздравлять. Мария Сергеевна, у меня день рождения 29 февраля. Подал голос Сева. Мама мне его отмечает 28-го. Но я-то знаю, что это не по-настоящему. А вы мне про лето рассказываете. «Ой, Сивушка, да ты у нас уникальный человек». – воскликнула Мария Сергеевна. Сева тяжело вздохнул. Видимо, аргумент про уникальность на него давно не действовал. Сима снова обреченно села рисовать воздушные шарики, чтобы потом вписать в каждый шарик месяц и фамилии именинников класса с датами рождения. Она стонала, пастель размазывалась, краски не сохли, а фамилии растекались. Тогда я решила прийти на помощь, учитывая, что дочь больше интересовали не шарики, о шитье куколки-гимнастки. Сима попросила меня найти в интернете выкройки. Скопировала и билась над ними. То ноги получались разных размеров, то голова непропорциональна по отношению к телу, то само тело походило не на тело гимнастки, а какой-нибудь штангистки. По всей дочкиной комнате были разбросаны куски фетра. Гимнастка оказывалась то блондинкой, то брюнеткой. А это можно выбросить? Я собирала огрызки тканей. «Ты что? Это рука!» «А это купальник!» Кричала дочь и отбирала у меня части тела. «Нет, это запасная нога!» «Почему? У меня ноги все время разные получаются!» «Ну, пусть нога будет рукой!» «Смотри, вот два одинаковых кусочка!» «Мам, это шея! Ты что, не видишь?» «Прости, какая-то очень длинная шея!» «Она и должна быть длинной!» «Как, по-твоему, мяч держать?» если шея короткая. «А это что?» – уточнила я, разглядывая очередной запчасти с фетра. «Это запасная нога!» «Ладно, разбирайся с ногами руками, а я наклею тебе шарики». Из самоклеющегося картона я вырезала круги, приклеила к ним нитки скотчем, связала, налепила бантики и усадила мужа подписывать каллиграфическим почерком именинников. Но не учла, что на клеящемся картоне – Не пишут ни фломастеры, ни маркеры. Сима чуть не плакала, что ничего не успевает. Муж кричал, что уже рисовал паровозик в первом классе. И его произведения все равно не приняли. И вообще, он занят срочной работой. Симу я отправила спать, убедив ее оставить эскиз и шитье купальника для куклы на утро. Мужа вернула упражняться в каллиграфии. Отправив всем его коллегам сообщение. Андрей Владимирович временно отсутствует на работе. Рисует шарики. Надо сказать, что коллеги так обалдели, что ни одного вопроса про шарики не задали. Но чего-то не хватало. Тогда я достала из запасов блестки. Клей для декупажа и щедро прошлась по шарикам и фону. В какой-то момент рука дрогнула. И с блестками я сильно переборщила. «Ну как?» – спросил я мужа. «Цыганщина», – ответил он, – не подумав, что я буду мстительно вспоминать ему эту цыганщину в ближайшие лет двадцать. «Ну как?» – спросила я сына. «Отлично, как раз для мелких», – ответил сын. «Он у меня умный, физик и умеет просчитывать ситуацию. Расстроишь маму и ничего хорошего не жди». «Терпеть не могу это слово», – возмутилась я. «Ты еще сестру назови малая, у меня вообще глаз начнет дергаться». Сима утром скакала на месте от восторга сфотографировала плакат с шариками во всех ракурсах и отправила старости Катюши на согласование. Катюша ответила, что блесток можно было и побольше насыпать. Сима вернулась к гимнастке на карантине. Купальник куколки она обсыпала блестками так, что блестела не только вся комната, но и сама Сима с ног до головы. Она соорудила из листов картона комнату. Кровать забрала у зайцев из семейства Сильваниан Фэмилис. Сшила постельное белье, вырезала и раскрасила из бумаги игрушки. Котят. Булавы она сделала из ватных палочек, которые разрезала пополам и раскрасила. Обруч из проволоки, обмотанной разноцветным скотчем. Стол для комнаты тоже позаимствовала у зайцев. Сима даже сделала крошечный ноутбук из бумаги и нарисовала конференцию в зуме с изображениями человечков на экране. Комната гимнастки превзошла вертеп. Куколка стояла в планше, это когда одна нога поднята в шпагат, и держала ленту, которую Сима соорудила из зубочистки, за которыми я специально бегала в магазин и ленточки. Потом я еще раз бегала в магазин за ватными палочками, поскольку дочь извела пол коробки на булавы. То ей цвет не нравился, то размер. А потом я побежала искать батарейки. «Чего-то не хватает», – сказала дочь, разглядывая готовую работу. «Симуль, все идеально, лучше не бывает», – заверила дочь я. «Света нет. Нужно, чтобы свет включался неожиданно», – объявила дочь. Я застонала, поскольку не понимала, как можно провести проводку в комнату из бумаги. Но Сима порылась в недрах своей коробки для творчества, откуда выудила лампу, оставшуюся от какого-то набора. «Лампа есть, нужны провода и батарейка», – сказала дочь тоном в нетерпящем возражений. «Симуль, я не смогу собрать электрическую цепь, но ничего в этом не понимаю», – взмолилась я. «Тебе не надо». Вася соберет. «Он же физик». «Что он? С лампочкой детской не справится», – ответила Сима и пошла к брату. Кажется, Вася что-то мычал, в чем-то убеждал сестру, кричал, но все было бесполезно. Если Сима что-то задумала, все, не отступит следующие несколько часов Василий рылся в ящиках, в которых хранил запчасти для физических экспериментов, и подбирал провода для лампы. «Батарейка! Круглая! Срочно!» – выкрикнул он мне, выбежав из комнаты, и снова скрылся, грохнул дверью. «Пальчиковая или мизинчиковая?» – уточнила я, зайдя к сыну в комнату, поскольку все батарейки для меня были круглыми. «Как на твои весы!» Ту, которую ты вытаскиваешь и выбрасываешь, чтобы не видеть свой вес, прокричал сын, который напоминал безумного профессора, создающего как минимум коллайдер. О, с этой батарейкой я давно знакома. Как и с собственными весами, которые стали меня огорчать в период самоизоляции. Ну просто с ума сошли. Показывает какой-то несуществующий вес. но ну, не могла я за один день поправиться на 2 килограмма. Или могла. Ну хорошо, на полтора могла, учитывая слопанную на ночь упаковку чипсов. Штук 30 детских сушек с маком и полбутылки вина. Но жидкие калории ведь не учитываются. С весами я всегда могла договориться. Если встать на правую ногу на носок, то весы показывали граммов на 200 меньше. А если на левую и на пятку, то на 300 больше. Но вдруг они стали показывать все время одни и те же цифры. Как не встань. Я уже и тапочки снимала, и раздевалась. Те же показатели. Так что я сначала выбросила весы в мусорное ведро, потом подумала, достала весы, вынула из них батарейку и вернула весы в ванную. И очень гордилась своим поступком. Взяла себя в руки, даже скандал весам не устроила. Моя приятельница со своими умными весами ругается каждый день. Уже добрая традиция сложилась. Утром наорала на весы, и спокойно пошла детям завтрак готовить. Если надо накопившуюся за день отрицательную энергию выпустить, она встает на весы и вечером. А когда к ней свекровь на пару дней приезжала, так приятельница каждый час бегала взвешиваться. Немного подумав, я пришла к выводу, что мышцы весят больше, чем жир, и именно поэтому у меня есть лишний вес. Это вовсе не жир, а сплошные, прокачанные тяжелые, увесистые мышцы. И сама я не жирная, а мышечная. Только я договорилась с батарейками, весами и с самой с собой, как на очередной тренировке случайно услышала голос второго тренера. «Полина, ты что делаешь? Ты как сорокалетняя бабулечка, которая впервые пришла на гимнастику. Я не сокаролетняя!» – закричала Полина. «Мне почти сорок четыре года. Я что тогда, прабабулечка?» – написала я сообщение тренеру. На следующий день решила встретить Юлию Владимировну фразу лозунгом. «Я не бабулечка, а девулечка!» В 40 лет жизнь только начинается. Весь вечер тренировали Симы произношения. Она вслед за Полиной говорила «сокоролетняя». Репетировали. А Полина уже сдала работу на творческий конкурс. «Тренера ее похвалили», сказала дочь. «Тренеры! Никаких тренеров в моем доме!» заорала я. «А почему все говорят «тренера»?» – спросила дочь. «Это профессиональный сленг, но это неправильно. Давай мы будем следовать нормам русского языка, хотя бы дома, в условиях самоизоляции, чтобы у меня мозг из ушей не начал вытекать». Это никак не относится к творческим и прочим конкурсам, но онлайн-конференции и прочие активности в режиме сообщений разных мессенджеров – моя боль. Я отказала девушке, которая попросила мою фотку для какого-то анонса. От выражения «пришлю вам приглосик» у меня начинается подучие, как и от неправильного склонения глагола «быть». Это уже из родительского чата. Вы будете, вы не будете, вас не будет, никаких вы будете. Вот насколько уместно делать замечания? Мне кажется, что я не имею права поправлять взрослого человека, поэтому страдаю молча. Но когда преподаватель по танцам дочери говорит «чо» и повторяет это «чо» через слово, я лезу на стенку. Когда она просит детей прислать видосик с домашним заданием, мне хочется пожаловаться главному тренеру. Я себя сдерживаю. Преподаватель – чудесная молодая девушка, заинтересованная, ответственная. Но она же преподаватель, а не просто прекрасная девушка. С детьми работает, знания им передает. Но ее «чо» и видосик – Я предпринимаю все усилия, чтобы это не услышал мой муж. Для него это хуже, чем рыдание дочери, когда она висит на шпагатах. Так что там с конкурсами? В режиме самоизоляции мне начала отказывать память. Я сбегала в аптеку и купила все виды витаминов, но они пока не действуют. Купила круглые батарейки всех видов, которые нашла. Сын продолжал колдовать над лампой. Дети у меня гении, честное слово». Я даже рот раскрыла. Сима повесила лампу над столом и спряталась под кроватью. Но через несколько секунд над столом зажегся свет. Это точно были магии и волшебство. Сима, спрятавшись под кроватью, держала в руках два проводка и прижимала их к батарейке. В лампе зажегся свет. «Васюш, ее током не шандарахнет. Это безопасно?» – уточнила я. «Мам, ты что-нибудь слышала про закон Ома?» – спросил сын без всякой надежды. «Знала, но забыла», – ответила я. Я сняла видеокомнаты игрушечной гимнастки. Сима была права. Эффект вдруг зажигавшейся лампы над столом был убийственным. Естественно, в конкурсе Сима победила. С огромным отрывом. Получила в подарок картину и решила, что все. Цель достигнута. Победа можно больше не участвовать. Но тренеры объявили конкурс на лучшую разминку в любом стиле. Прыжковую, силовую, хореографическую. 16 восьмерок на 128 счетов. Тут хмыкнула я и поняла, что не зря ходила в хореографическую студию. Правда, мой педагог всегда говорил, что хорошего во мне только голова, а остальное можно оторвать и выбросить. Впрочем, так считала и руководительница национального ансамбля танцев, в котором я плясала все детство. Я быстро запоминаю рисунок танца, реагирую, схватываю на лету, но от головы до ног импульс идет очень медленно. «Зачем тебе такая голова?» – причитала Мадина Алибековна все мое детство. «Давай ее отрежем и Фатиме приставим, а? У нее такие ноги. Почему такая она и справедливость? Фатима, давай ты начнешь думать, чтобы твои ноги уже поимели смысл, а не то, что я сейчас вижу. Фатима, встань за головой Маши, смотри, она будет делать головой, а ты ногами. Фатима, дорогая, я тебя сейчас убью, вот не волнуюсь за тебя совсем. Ты хорошо выйдешь замуж с такими прекрасными ногами и такой глупой головой. Я за Машу волнуюсь, она не выйдет замуж. Кто ее возьмет такую умную, с такими короткими ногами? Маша, не можешь ногами, хотя бы руками, красиво вот так, туда-сюда. Сделай впечатление. Я пыталась сделать впечатление, но безуспешно. До сих пор не владею этим навыком. Как только выхожу на сцену, вижу публику, сразу начинаю трястись коленки. Сейчас через Zoom я расцвела, записываю лучшие эфиры в своей жизни. Прекрасное интервью и всякие подкасты. Просто потому, что не чувствую страха. Все отмечают, что я стала раскрепощенной, менее зажатой, яркой и интересной. Никто не видит моих дрожащих коленок, потому что они спрятаны под столом. Симе я поставила классическую хореографию. У спинки стула за неимением в доме станка. Подобрала музыку. Шутку Баха в современной обработке модных исполнительниц, которые играют на двух арфах. Три дня сокращали, переделывали, попадали в такт. Чтобы запись видео была идеальной, я позвала сына выставить свет и ракурс. Дочь не попадала в музыку, забывала движение. Через 15 минут начала рыдать. «Все, я больше не могу», — сказала я. «Ну прекрати плакать по пустякам. Я пойду поработаю. Когда будешь готова, позови». «Ты меня всегда бросаешь! Ты меня совсем не поддерживаешь! Ты меня не любишь, что ли, вообще? Ты мне никогда не помогаешь!» Выкрикивала Сима сквозь слезы. Я, если честно, опешила. Сима убежала в свою комнату. «И что это было?» – спросил я сына. «Поздравляю, ты опять не заметила у ребенка начало переходного возраста», – ответил сын. «Что значит «опять»?» – взмутилась я. «У меня ты тоже его не заметила», – сказал сын. «Еще как заметила. Ты разбивал зеркала в шкафах и плитку в ванной, ломал ручки и карандаши. Я тапками в тебя бросалась. Ни разу не попала, правда». «Не помню», – улыбнулся сын. «И что мне делать?» – спросила я, поскольку оказалась не готовой к тому, что пубертат совпадет с самоизоляцией. «Да и вообще не готова к взрослению дочери». «Ну, тапками точно бесполезно кидаться». «Иди успокаивай», – посоветовал сын. Я пошла и успокоила. Мы записали видео, ждали результатов. Я волновалась больше, чем дочь. Ей просто некогда было. Она опять готовилась к конкурсу. На сей раз от учительницы русского языка. Елена Юрьевна задала детям написать сочинение на тему «Самый удивительный день на карантине». Стёпа решил написать, как перелезал через забор, зацепился и застрял. А Кирилл, как чуть не утонул в речке на даче. Ксюша писала про рождение у приблудной кошки, подобранной у мусорки, пятерых котят. И теперь у них в доме живут облачко, пушистик, хвостик, лапочка и моська. Анюта про то, что любимая черепаха отложила яйца, а потом их съела. Даша собиралась написать про то, как папа нечаянно придавил дверцей шкафа любимого хомяка, причем насмерть, а также про торжественные похороны хомяка в ближайшей лесополосе с соблюдением всех санитарных требований. «Круто! Хомяк в маске был?» – восхитился Степан. «Нет», – ответила Даша. «Мама опрыскала коробку антисептиком. И внутри, и снаружи. И хомяка тоже. А потом нашу обувь и куртки» и папу, который придумал устроить похороны. Сева же сообщил, что строит домик кормушку для птиц. старый не хватает. Птицы прилетели, расплодились, и теперь птенцам требуется новая жилплощадь. Но это еще ладно. Птицы гостей зовут каждый день, и вечеринки устраивают. Видимо, дни рождения всех птенцов отмечают. Запасы семечек стремительно иссекают «Мне совершенно не о чем писать!» У меня ничего интересного в жизни не происходит. Сима нашла новый повод пострадать. Ну, напиши про тренировки, предложила я. Ничего интересного вообще, ничего удивительного. Ну, напиши сочинение в жанре фантастики или хоррора. Пойми, сочинение – это твоя фантазия. Никто не ждет от тебя чистой правды. Герои называются лирическими. У них могут быть прототипы. Но это совершенно не обязательно а текст является художественным произведением. «Тебе легко говорить, ты про нас пишешь», – заметила дочь. «У тебя каждый день с нами интересный». «Это точно», – согласилась я. Сима не успела всласть пострадать над сочинением, поскольку наш гимнастический клуб объявил в Инстаграме челлендж. Девочки-гимнастки на карантине, в жизни, так сказать. Кто-то пылесосит в шпагате, кто-то читает стойки на руках, Или гладит белье в мостике. Дочь отвлеклась от сочинения и начала придумывать, что может сделать с задранной куху ногой. Наконец решила, будет пить чай, пользуясь ногами, а не руками. «Симуль, это неприлично. Папа нас не поймет». Я пыталась отговорить дочь, поскольку у меня не было под рукой чайного сервиза, который не жалко бить. К тому же папа нас действительно бы не понял». «Ну, тогда я буду перелистывать книгу пальцами ног», – предложила Сима. «Симуль, ты хочешь, чтобы у папы нервный срыв случился? Давай мы не будем трогать книги, еду и другие вещи, которые предполагают использование рук, ногами и другими частями тела. А что мне делать? Девочки уже все разобрали. Алиса будет делать вид, что спит в шпагате, а Полина, что моет посуду, Маруся – резать салат». А Аня плевать цветы. У нас даже цветов в доме нет. «О, я придумала. Давай ты напишешь сочинение про ваши гимнастические челленджи и конкурсы», воскликнула я. Я давно поняла. Во время переходного возраста, а также прочих кризисов трех, 5 и прочих лет, включая среднего, лучший прием – переключение. Вот начал ребенок страдать на одну тему, а ты ему тут же другую предлагаешь. И пока он решит, какая из них больше заслуживает страданий, есть время выдохнуть. Сима, забыв про челлендж, пошла писать сочинение. А я решила опробовать этот прием на мужа. Он давно пережил кризис среднего возраста, но, видимо, существует еще какой-то. Тот, что перед пенсией. Муж вдруг стал ходить и причитать, что всю жизнь работал как проклятый, а семье ему оставить нечего ни домика в стародачном поселке под Москвой, ни великих мемуаров или картин, которые наследники смогут продать подороже, ни квартиры, в которой, как выяснилось, не хватает минимум двух лишних комнат. И вообще, жизнь прошла, а он так и не исполнил свою профессиональную мечту. «Это какую?» – уточнила я. «Знаешь, я всегда хотел работать в библиотеке с хорошим фондом. Я бы сидел... И разбирал этот фонд. Каталог составлял. А если не в библиотеке, то в книжном магазине, букинистическом Я бы про книги рассказывал. Советовал, что приобрести. Читал. Когда муж стал рассказывать про работу мечты почти каждый день и про то, что сейчас самое время переосмыслить прожитое и начать новое, пока не поздно, я начала волноваться. Вдруг он и меня, как жену, решит переосмыслить. Знаешь, надо вернуть билеты. Давай ты позвонишь в Аэрофлот и попробуешь вернуть деньги. Мы уже точно никуда не улетим. Предложила я мужу взять на себя первый пункт в своем списке дел на завтра. На следующий день, спустя 15 минут висения на трубке и прослушивания музыки, общение с девушкой из колл-центра, владеющей навыком произнесения рекордного количества слов в минуту, Телефона, у которого кончилась зарядка в самый напряженный момент разговора, муж забыл про библиотеку и магазин. Он вернулся к своим рабочим обязанностям. И я не завидую тем подчиненным, которые попали ему под горячую руку. Когда я сообщила ему, что оставила заявку на возврат всех билетов, муж посмотрел на меня так, что я успокоилась. Меня он переосмысливать не собирается. Во всяком случае, в ближайшее «Самоизоляционное время».